Помещение отдела новостей редакции Глазговской газеты «Геральд» сияло искусственным светом, дышало жарой и было наполнено запахом пота. Бесперебойно и дробно стучали телетайпы, стрекотали машинки и откуда-то из утробы здания доносились удары прессов. Полы были грязные, столы старые, потрескавшиеся. Все сотрудники разговаривали громко, пересыпая речь крепкими солеными словечками. Создавалось ощущение, будто я вошел в зрительный зал на какое-то шумное представление. Алистер Кэмпбелл сидел, откинувшись в деревянном вращающемся кресле и, набычившись, взирал на древнюю пишущую машинку. От его трубки, сделанной из кукурузного початка, непрерывно клубился дым. На нем был костюм из грубого сукна, а под пиджаком теплый джемпер, коричневый галстук, жесткие рыжие волосы, крошечная головка, багровое лицо, словом, выглядел он так, будто слишком долго пробыл в тумане под дождем и покрылся ржавчиной. Вокруг него витал слабый аромат виски в сочетании с каким-то особо едким сортом табака. Очевидно, он добросовестно пользовался своим правом на бесплатное потребление виски фирмы «Олбридн». -мис. «Мистер Кэмпбелл?» Он слегка откашился «А, «Да, да, А вы кто будете?» Он бросил на меня подозрительный взгляд из-под широченных кустистых бровей такого же рыжего цвета, как и волосы. Сквозь облака дыма его крошечные карие глазки точно два хорошо поджаренных и лоснящихся зернышка испанского арахиса стрельнули по мне сверху вниз. Я назвал себя и спросил, не заходил ли к нему Сирил. Сирил Купер? Как же, как же, заходил. Мистер Сирил Купер прибежал ко мне весь взмыленный и сказал, что он прямым ходом от Джека Дамфриза, и мне, сдается, вы тоже от него? Да, верно. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. О сделке с немцами по поводу виски. Он кивнул маленькой головкой, вынул из рта трубку, показав желтые от никотина зубы. «Опять верно», — сказал я. «У вас хорошая память, мистер Кэмпбелл». «Память у меня действительно хорошая, паренек. Что правда, то правда. Да только любой дурак запомнил бы то, что помню я. Такое не забудешь». Он покачал головой, встал. Маленький человечек, не выше пяти с половиной футов, Провел рукой по веснущитому лбу и протянул ее мне. «Мы поздоровались. Можем мы побеседовать, мистер Кэмпбелл?» «О, само собой». Он быстро огляделся, только не здесь. «Я предлагаю отправиться в одну малоприметную пивную, хорошо мне известную. Там нас вряд ли кто услышит». В этом же вертепе он с отвращением обвел рукой комнату, Никогда не знаешь, кто тебя подслушивает. Он сообщил мне название пивной и объяснил, как туда добраться. И мой вам совет. Кэмпбелл, вперил в меня блестящие глазки хорька. Будьте осторожны. Да-да, будьте очень осторожны. Возьмите такси, поезжайте в свою берлогу и притаитесь пока не придет время. Он по-свойски подмигнул мне глазом бусинкой и сжал мою руку. «Умный, понимает с полуслова, не так ли?» От мелодраматического предупреждения Кэмбелла у меня ёкнуло сердце. «Быть осторожным в отношении чего, черт побери!» Он говорил так, словно знал, насколько опасной стала моя жизнь — хотя, судя по всему, ему не было известно ни о смерти Сирила, ни вообще о том, что случилось. Наконец, назначенный час пробил. Я оказался у полированной стойки бара в указанной журналистом пивной. Я приехал на несколько минут раньше, и когда он вошел, сделал вид, будто ложусь со своей трубкой и спичками, а сам внимательно следил за входной дверью с матовым стеклом он остановился в дверях в клубах табачного дыма, одетый в такой задрипанный макинтош, какого до сере мне не приходилось видеть. Заметив меня, он, работая локтями, протиснулся к стойке, заказал две кружки горького пива, выколотил в пепельницу залу из своей трубки, на лоб всосал пену с пива и, наконец, произнес. То, что я хочу вам рассказать... Он с сомнением покачал головой. Даже не знаю. Вы говорили брату то, что собираетесь рассказать мне? Да. Говорил. И сейчас мне пришла в голову мысль, а почему бы вам не спросить об этом его самого? Глаза репортера хитро поблескивали сквозь дым. Он мертв, убит. Кэмпбелл побелел, и то, что еще оставалось розового на его лице, стало землисто-серым. Он облизнул потрескавшиеся губы. Я вкратце изложил события. Он слушал, подавленный, мрачный, словно его мучила невыносимая головная боль. Я сказал... Откуда узнал про него? Зачем встретился с ним? Постепенно он пришел в себя. Раскурил свою трубку. «Это опасные люди. С кем ты спутался, парень?» Несколько раз повторил он и уставился на меня поверх кружек с пивом, потом махнул веснущатой рукой в сторону двери, как бы на миг распахивая ее. На улице по-прежнему моросил дождь и стлался густой туман. На время скрывая грязь, характерную черту глазгу, ты даже не представляешь, как это опасно. Его густые брови сошлись на переносице, лицо стало угрюмым. Он пососал трубку, В пивной стоял густой табачный дым, и точно псиной пахло намокшей шотландской шерстью. Твоего брата, продолжал он, интересовал Брендель и фрау Брендель, буквально все, что мне о них известно, а мне известно немало. Многое я узнал чисто случайно, сопоставив данные. Об этом я никогда никому не говорил, кроме твоего брата. Он шмыгнул носом. В основном потому, что додумался до всего сам. Это кошмарные вещи, парень. Он скосил на меня глаза поверх кружки. Разве кто поверит мне? Сосредоточенно посмотрев на угасший пепел в трубке, Кэмпбелл провел рукавом под носом и проглотил остатки пива. Потом засопел, сложив руки лодочкой вокруг жаркой пятнистой чашки своей трубки и продолжил очень тихо, глядя прямо перед собой мимо бармена в запотевшее зеркало. «Теперь слушай внимательно». Купишь билет на поезд в 00 часов на Лондон. Расчитаешься в гостинице. Чемодан сдашь в камеру хранения на вокзале. Перекусишь там в буфете, но заправься как следует. После мы встретимся и обо всем потолкуем. Он дал мне адрес нацарапав его на засаленном клочке бумаги. Это дешевые номера в районе Горбалс. Жители Глазго утверждают с идиотской гордостью, что таких трущоб не сыщешь во всей Европе. Ровно в десять. Закончил он, поправил шарф, Выколотил трубку, нахлобучил грязную в пятнах шляпу, по самые уши сунул в карман Макинтоша свернутую газету и растворился у двери в толпе, яростно спорившей о футболе. Маленькая, промокшая, решительная фигурка. Я допил пиво, потрясенные словами Кэмбелла, «Это кошмарные вещи». Сделав последний глоток, я стал пробиваться к двери, Проталкиваясь между сгудившими, садюжими парнями, и вдруг чья-то рука схватила меня за локоть, и чей-то голос произнес мое имя. «Не как мистер Купер». Это был Макдональд. Нервный попутчик мой по вчерашнему рейсу. Лицо у него раскраснелось, разгоряченное жарищие в зале, губки бантиком растянулись в улыбку, Глаза у него слезились, и он тел их кулачками, как малое дитя. «Макдональд?» — удивился я. «Я смотрю, вы последовали моему совету. Он весь сиял. Простите, я не понял». «Макдональд?» — говорил очень тихо. Все в нем было тихим и мягким, за исключением грубого пальто. «Это пивная...» сказал он, когда я наклонился, чтобы получше расслышать. Именно ее я имел в виду, и вот вы тут. Первый вечер в Глазгу, и мы снова встретились. Выпейте со мной кружку пива. Вы не оставите меня одного, правда ведь? Я обливался потом. Он тоже. Зеркало позади бара стало влажным и тусклым. Лоб Макдональда блестел. Мы пробились к стойке, взяли по кружке пива. Я напрягал слух, чтобы разобрать его слова. Похоже, он говорил о страховании, о своих клиентах за сегодняшний день. «А как у вас дела?» Он ослабил галстук. «Нормально, все нормально». Он поднял кружку. «Ну, за удачу». «Мы выпили». Он улыбнулся. Вы нашли пивную-то. Вот и чудеса. Она вроде бы в стороне от протаенных путей. Приятель один привел меня сюда. Этот рыженький, похожий на обезьянку. Да, он самый. Ну, тогда понятно. Хороший приятель, коль привел вас в это место. Мне даже запах здесь нравится. Болтал он, не умолкая. Мы осушили еще по кружке, буквально утопая в поту. Наконец, Макдональд пожелал мне спокойной ночи, выразив надежду, что мы снова встретимся, поскольку Бог тоец любит и все такое. Дождь перешел в снег. Движение на улицах замедлилось, и поэтому я опоздал Эмбелу. Водитель такси с недоумением хмыкнул. Горболс? Фу, надо же. Он отъехал от тротуара, и мы сразу же попали в небольшую дорожную пробку. Колеса буксовали на подмерзшей влажной мостовой. В одном месте под странным углом к тротуару стояли две машины, обе с помятыми крыльями. Мой водитель молча взирал на возникшие перед нами препятствия со свойственным только шотландцам сумрачно-серьезным выражением. Нас окутал мрак. За густой снежной пеленой здания казались сплошной темной глыбой. Понимаете, у меня встреча, начал было я, в горле першила отрезка перемены погоды, тяжестью навалилась разница во времени, я устал, продрог. От выпитого пива во рту оставался неприятный прогорклый привкус. «Ну да, у вас встреча. А какое сейчас движение? Вы что, не видите?» Сказал таксист. Я откинулся на сиденье и замолк. Дом, который я искал, ничем не отличался от всех остальных. Я стоял на тротуаре, пока такси не скрылось из виду, и чувствовал себя страшно одиноким. Было совсем темно. В тусклом сиянии единственного фонаря в конце улицы снег висел, точно огромная шаль с блестками. Место было неприветливым, мрачным. Снегопад скрадывал звуки моих шагов. Стало еще холоднее. Я увидел низкую арку. В стороне две ступеньки, ведущие в парадное, где пахло мочой, отбросами и бедностью. Где-то монотонно капала вода. Во дворе неясно вырисовывались причудливые формы короткие тени. Я открыл дверь. Покоробившаяся от времени с ржавыми петлями, она отчаянно взвизгнула. Я шагнул внутрь. Жуткая тишина. Под самым потолком посреди коридора на обтрепанном шнуре болталась одна-единственная голая, без плафона лампочка. Она закачалась от сквозняка, когда я вошел, и от ее тусклого света по стене запрыгла моя громадная тень. «Поднимайтесь наверх», — послышался голос Кэмпбелла. «От холодного пота тело у меня стало липким». В левом боку прямо под сердцем кололо, глаза пекло, будто у меня жар. Я стал продвигаться в полумраке коридора к лестнице. Кто жил в такой дыре? Послышался шепот. Потом снова наступила тишина. Затем прерывисто загудела автомашина, раздалось жалобное мяуканье кошки, пробиравшейся по свежевыпавшему снегу. Пахло кухней и пивом. Я начал карабкаться по лестнице, злобно скрипевшей под ногами. Когда я достиг верхней лестничной клетки, дверь в конце полуосвещенного коридора с треском распахнулась, и наполовину скрытой в тени появилась низенькая фигурка Алистера Кэмпбелла с приветственно вскинутой рукой. Помахав в ответ, я сделал шаг ему навстречу. И вдруг... Кэмпбелл начал медленно оседать, сползать вниз, цепляясь за стену, точно за крутые выступы утеса. Я остановился. Он резко рванулся вперед и оказался под светом лампочки, и тут я увидел, что его руки покрыты чем-то красным. И оставляют на стене след. Кэмпбелл походил на раненого истекающего кровью зверька, пять за пятью ползущего к спасительной норе. У меня перехватило дыхание. Колени и бедра обмякли. В тишине слышалось его хриплое с присвистом дыхание. Макинтош спереди намок от крови. Глаза невидящие глядели сквозь меня, уже потускневшие, утратившие живой блеск. «Стейнс!» С невероятным усилием выдавил он. «Найди Стейнс!» Примечание. Стейнс, по-английски, пятна. Из мрака лестничной площадки в дальнем конце коридора появилась чья-то расплывчатая фигура. Поднялась рука, раздался всасывающий звук. Еще один, еще. Алистер Кэмпбелл судорожно дернулся вперед. Мокрой красной рукой дотянулся до моего плаща, ухватился за пояс, сжал его пальцами. На спине его Макинтоша зияли две рваные дыры. Снова послышался всасывающий звук, что-то ударилось в стену рядом со мной, и на меня посыпалась штукатурка, запорошив глаза мелкой пылью. Я попятился назад, оступился, потерял равновесие, и Алистер Кэмпбелл, не успев отпустить мой пояс, повалился вместе со мной, прикрыв меня собой. Всасывающий звук опять повторился, я почувствовал на своей руке струну горячего воздуха, в то время как стремительно катился по ступенькам вниз в темноту. Судя по звукам, человек в коридоре наверху пытался пробраться мимо тела Кэмбела, распростертого поперек узкой лестницы. В то время как я с поднимался, дверь в нескольких футах от меня приоткрылась, из нее выглянул какой-то человек, небритый в грязной нижней рубашке, и велел мне убираться ко всем чертям. Я пробежал по коридору, нырнул через дверь в подъезд, повернул в противоположную от улицы сторону и помчался во двор». Я слышал, как стрелявший прогромахал вниз по лестнице и ринулся по коридору. Он глялся за мной. Содержание адреналина в моей крови повысилось, сердце колотилось с перебоями, в боку болело. Причудливые тени во дворе оказались брошенным старым разбитым автомобилем, проржавевшим остовом грузовика с кузовом без бортов, грудой ободов, колес и скопищем мусорных бочков. Я бросился в середину этой свалки, ощутив, как резанул по щеке острый конец проволоки. На лицо мне падал мокрый снег, был ветер. Я старался двигаться бесшумно. Вот уже в третий раз они пытались убить меня. Осторожно пробираясь за грузовиком, я слышал, как мой преследователь выбежал из подъезда и остановился в нерешительности. Опустившись на колени, я, глядя между колес грузовика, смутно увидел его ноги. Наконец он повернулся и зашагал в сторону улицы. Я сидел, скорчившись, выжидая. Он больше не появлялся. Тогда в поисках выхода я потихоньку двинулся назад, мимо наваленных колес, мимо бочков для мусора. Открыл какую-то железную дверь. Я очутился в темном, едва освещенном проходе, где на полу из глины и гравия стояли лужи воды. Неожиданно в другом конце коридора распахнулась разбитая деревянная дверь, и в проеме в свете фонаря блеснули дождевые капли. В воздухе пахло бензином и машинным маслом. Я проскользнул через эту дверь и снова оказался в реальном мире. Мокрая мостовая, шумные подростки на углу улицы, оглашавшие ее мерзкой руганью. Я двинулся в обратном направлении лицо горело от боли мне все еще слышался всасывающий звук выстрела и слова тайенсс тайнс это были последние слова алистера Кэмпбелла, в то время как он падал оставляя на стене и на моем плаще пятна крови я стер соскую холодную дождевую влагу потрогал порез на щеке волосы спереди были мокрыми и липкими. Я натянул на самый лоб свою кепку, стряхнул с лица крошки штукатурки. Дважды мне пришлось спрашивать дорогу. Я шел пешком, и мне потребовалось немало времени, чтобы добраться до вокзала. По пути встретилось несколько свободных такси. Но я даже не пытался их остановить. Продвигался зигзагами, неумело пытаясь сбить со следа воображаемых преследователей. Но за мной, по всей видимости, никто не гнался. И на этот раз они сработали плохо. До вокзала я добрался в начале двенадцатого. Взял чемодан из камеры хранения и прошел в туалет, преодолевая слабость в коленях и головокружение. Глаза невыносимо щипала от штукатурной пыли. Голова разболелась. Из зеркала над умывальником на меня глянуло мое собственное отражение, словно из серии неумелых, ужасно выполненных, искажающих личность фотографий. Изможденный, измученный, со смертельно бледным лицом. Кепка прилипла к коже, и когда я отодрал ее, выяснилось, что, очевидно, одна из пуль слегка задела голову, так как мне показалось, что это всего лишь... Очередная струя горячего воздуха от выстрела. Боже! На этот раз они были почти у цели. Сырой еще только начинавший образовываться стоп прилип шелковые подкладки и отошел вместе с ней. И сквозь волосы начала течь кровь. Я промокал ее туалетной бумагой, моля Бога, чтобы никто в эту минуту не вошел в туалет и не застал меня за этим занятием. Внезапно нахлынула тошнота. Меня вырвало, потом ноги мои подкосились, я грохнулся на колени и, потеряв сознание, повалился на стульчак. Когда я пришел в себя и с трудом открыл глаза, в туалете по-прежнему не было ни души. Еще минуту-другую я сидел, низко смесив голову, прежде чем почувствовал в себе достаточно сил, чтобы встать и постараться смыть кровь. Дело это оказалось до смешного бесполезным. Я тыкал мокрой бумагой в лицо, вытирал его, но кровь продолжала сочиться. В конце концов, пришлось просто прикрыть рану куском туалетной бумаги и закрепить его на месте, натянув по кепку. В голове барабанило, как в джазе, заглушая все остальные звуки. Единственное, чего мне хотелось, это поскорее сесть в поезд и завалиться спать в своем купе. Потом я, конечно, попробую разобраться в том, что произошло, поговорю об Алистере Кэмпбюле как и обо всех других погибших, но не сейчас, не сейчас. Сейчас я слишком устал, слишком болела голова. На пироне безлюдно, холодно, но от прохлады становится легче, она снимает боль. Прислоняюсь к столбу. Неподалеку дожидается поезда семья, средних лет пар в твидовых пальто и маленькая светловолосая девчурка, которая держит мать за руку и улыбается в ожидании поездки, возбужденная, как все малыши, когда они еще бодрствуют, хотя давно пора спать. Отпустив руку матери, она принимается семенить вокруг родителей и вскоре оказывается настолько близко от меня, что я вижу ее лосельковые глаза. Она улыбается мне, и я улыбаюсь в ответ. На ней нарядная пальтишко с бархатным воротничком. Неуверенно ступая, она подходит ближе, глядя на меня по-детски неотрывно, в упор, и вдруг ее улыбка гаснет. Я снова ловлю ее взгляд, превозмогая нахлынувшую боль усталости и пробую улыбнуться, Она напоминает мне мою маленькую сестренку Ли. Несколько смущенный ее пристальным взглядом, я наклоняюсь вперед, хочу поздороваться. И тут она начинает пронзительно вопить, будто я на нее напал. Ноги мои подкашиваются, я чувствую, что валюсь вперед и хватаюсь за столб. Не могу понять, от чего она кричит. Я рот провал, в которой, кажется, я вот-вот рухну, напоминает мне изъяющую рану. Родители девочки оборачиваются на крик, отец бросается к ней, повторяя «я здесь, я здесь» и протягивает руку к дочери. Женщина подходит ближе, сердитая, негодующая, и вдруг останавливается, как вкопанная, прикрывает рот рукой в перчатке. и я слышу ее слова «О, Боже, Генри!» Взгляни на его лицо. Оно все в крови. Я провожу рукой по лицу. Рука становится липкой, и я начинаю испытывать тошноту. По пальцам у меня размазана кровь. Пытаясь устоять на ногах, приникаю к столбу. Все плывет перед глазами, голоса доносятся, словно далекое эхо. Крик девочки обрывается, и я вижу, как стучащий по полотну дождь, переходит в плавно оседающий снег. Чей-то голос над самым ухом устало произносит «Господи, Купер, что за вид? Опять вы влипли в какую-то историю». Голос мне знаком, но когда я оборачиваюсь, чувствую, что начинаю терять зрение и успеваю заметить лишь силуэт, колющий луч света, чье-то лицо на острие луча, а потом перед глазами только снег» опускающиеся большими мягкими хлопьями, в ушах приглушенные звуки поездов, далекие, далекие, я чувствую, что падаю, и мне уже попросту на все наплевать.